Одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, понадобилось напоить своих мулов, и для этого приходилось снять с водопойные колоды лежавшие на них оружие Дон Кихота. И он, увидав, что погонщик подходит, громким голосом сказал ему «О, ты!» Кто бы ты ни был дерзкий рыцарь, имеющий намерение прикоснуться к оружию храбрейшего странствующего рыцаря, который когда-либо опоясывался мечом, подумай о том, что делаешь, и не касайся оружия, если не хочешь заплатить жизнью за свою дерзость». Но погонщик Мулов не обратил внимания на эти слова. А было бы лучше, если бы он обратил, потому что это значило обратить внимание на свою безопасность. И, схватив за ремни доспехи, далеко отшвырнул их от себя. Увидев это, Дон Кихот поднял глаза к небу и, устремив мысль, как казалось, к своей сеньоре Дульсинее, воскликнул: Помогите мне, моя сеньора, в этой первой обиде обрушившейся на покоренные вами сердца! «Не лишайте меня в этой первой опасности своей опоры и своего покровительства!» Говоря эти и другие подобные слова, Дон Кихот бросил свой щит, приподнял обеими руками копье и, ударив им со всей силы по голове погонщика Мулов, свалил его на землю в столь плачевном состоянии, что если бы последовал второй удар, ему не понадобился бы доктор, чтобы лечить его». Сделав это, Дон Кихот собрал свои доспехи и снова стал прогуливаться так же спокойно, как и до того. Немного спустя, ничего не зная о случившемся, так как ошеломленный ударом погонщик лежал еще в беспамятстве, подошел другой погонщик с таким же намерением напоить своих мулов. Только что он сбросил с водопойной колоды доспехи, как Дон Кихот, не говоря ни слова и не призывая никого на помощь, опять откинул щит, схватил обеими руками копье и нанес им такой сильный удар по голове погонщика, что не копье сломалось, а голова второго погонщика раскололась не то на три, не то на целых четыре части. На шум сбежался весь народ, бывший на постоялом дворе, и среди них и хозяин. Увидав это, Дон Кихот схватил щит и, обнажив меч, сказал «О!» Королева красоты, опора и силы моего ослабевшего сердца, теперь настало время обратить очи твоего величия на плененного тобою рыцаря, которому предстоит столь великое приключение. Слова эти, как ему казалось, влили в него такую отвагу, что если б погонщики всего света напали на него, он не отступил бы ни на шаг. Товарищи раненых, увидев их в столь плохом состоянии, стали издали осыпать градом камней Дон Кихота, который сколько мог прикрывался щитом, не решаясь отойти от водопойной колоды, чтобы доспехи не оставались без защиты». Хозяин постояло у двора, кричал, прося не трогать его, потому что он уже им говорил, что это сумасшедший, и в качестве сумасшедшего он будет выпущен на свободу, хотя бы убил их всех. А Дон Кихот с своей стороны кричал еще громче, называя их трусами-изменниками, а владельца замка низким и бесчестным рыцарем, потому что с его согласия здесь так нагло обращаются со странствующими рыцарями, и что если бы он уже был посвящен в рыцаре, то проучил бы его за его предательство. — Что же касается вас, низкая и грязная сволочь, вы для меня ничего не значите. — Стреляйте. «Бросайтесь на меня, оскорбляйте, сколько у вас хватит сил, и увидите, какую получите награду за свою дерзость и глупость!» Он проговорил все это с таким пылом и такой отвагой, что вызвал сильный страх в тех, которые на него нападали. И отчасти от этого, отчасти и вследствие уговоров хозяина они перестали бросать в него камни, а он... С своей стороны позволил ему брать раненых. Снова стал на страже оружия с таким же спокойствием и хладнокровием, как и раньше. Но хозяину постоялого двора не понравились эти шутки его постояльца, и он решил сократить срок и тотчас же посвятить его в проклятый рыцарский орден, прежде чем случится другое несчастье. Итак, подойдя к Дон Кихоту, он оправдался говоря, что дерзкий поступок низких этих людей был совершен без его ведома и что они были хорошо наказаны за свою самонадеянность. Он сказал ему, как уже и раньше говорил, что в замке нет часовни, но для того, что им еще предстоит сделать, она и не нужна, ведь вся суть церемонии посвящения в рыцари Насколько у него об этом имеются сведения, заключается в двух ударах мечом, один по затылку, другой по плечу, а это может быть совершено хотя бы среди поля. Что же касается стражи над оружием, он исполнил уже все, что следует, тем более, что требуется всего два часа, а он простоял целых четыре. Дон Кихот поверил всему этому и сказал, что готов подчиниться ему во всем и чтобы он... Кончал все как можно скорее, потому что если еще раз на него нападут, после того, как он будет посвящен в рыцаре, он решил не оставить никого в живых в замке, исключая тех, кого укажет ему владелец замка, из уважения к которому он их и пощадит. Предупрежденный и испуганный этими словами, Костелян тотчас же принес книгу, в которую он вносил записи о ячмене и соломе, выдаваемых им погонщикам мулов. И в сопровождении мальчика, несшего за ним огарок свечи и двух уже упомянутых девушек, он подошел туда, где стоял Дон Кихот, велел ему опуститься на колени и, читая из своей книги, как бы произнося Набожную молитву среди чтения поднял руку и сильно ударил ею Дон Кихота по шее, после чего нанес ему собственным его мечом увесистый удар по плечу, продолжая что-то бормотать сквозь зубы, точно молясь. Сделав это, он приказал одной из дам опоясать нового рыцаря мечом, что она исполнила с большой ловкостью и благоразумием, потому что... Требовалась немалая доли его, чтобы удержаться от громкого взрыва смеха во время церемонии посвящения. Но подвиги, совершенные на глазах у всех новопосвященным рыцарям, сдержали душивший их хохот. Опоясывая Дон мечом, добрая сеньора сказала «Тай Бог, счастье вашей милости и победу в сражениях». Дон Кихот спросил, как ее зовут, чтобы отныне впредь он знал, кому он обязан, оказанной ему услугой, потому что он намерен уделить ей долю той славы, которую он добудет мужественной рукой своей. Она ответила с большим смирением, что ее зовут Ла Толос, и что она — дочь Чебатаря, уроженца Толеда, живущего вблизи лавок Санчо Бьяная, И что где бы она ни была, она всегда готова служить ему и считать его своим сеньором. В ответ Дон Кихот просил ее из расположения к нему сделать ему милость, присвоить себе титул доньи и называться доньей Толосой, что она и обещала сделать. Вторая дама прикрепила Дон Кихоту шпоры, и у нее с ним произошел почти такой же разговор, как и с той которая опоясала его мечом. На вопрос, как ее зовут, она ответила, что зовут ее Ла Малинера и что она дочь почтенного мельника из Зентекера. Дон Кихот также ее просил присвоить себе титул Донья, предлагая и ей всякие свои услуги и милости. Как только эти никогда еще не виданные церемонии и посвящения были быстро и поспешно окончены, Дон Кихот решил поскорее Сесть на коня и отправиться в поиски приключений. И, оседлав тотчас Росинанты, он сел на него и, обняв хозяина, наговорил ему столько удивительных вещей, благодаря его за посвящение в рыцари, что передать их в точности невозможно. Хозяин, желавший только одного, чтобы он поскорее уехал с постоялого двора, ответил ему в том же выспренном тоне, но более кратко, и, не требуя с него платы за ночлег, отпустил его с Богом.